36 лет Николая Чушевского становится самым молодым секретарём ЦК партии, а через год избирается членом политбюро. Когда спустя 10 лет умрёт Георгий Удеш, Чушевскому будет самым достойным и самым лучшим кандидатом на должность руководителя партии и государства. На это было так давно, в 65-м Уже через 9 лет он становится президентом, и начинается неуклонный процесс перерождения, обусловленный неограниченной личной властью, не подконтрольностью никаким законодательным органам, формальностью выборов и отсутствием демократической прессы. Он и сам не замечает, как постепенно превращается в настоящего диктатора, устанавливая семейный режим власти в стране, при котором в число высших руководителей государства входят его жена, сын, братья, родственники жены и его друзья. Как и при любой тирании начинает складываться культ вождя. В центре Бухареста открывается грандиозный музей личных подарков Николаюче Ушевску. Его огромные портреты заполняют все города и сёла Румынии. В дополнение к этим характерным метастазам социалистического государства крайне негативную роль играет его супруга, постоянно вмешивающаяся в кадровые вопросы и превратившаяся в своеобразного серого кардинала при дворе чаушеск. Все в стране твёрдо знает, что ни одно назначение не минует личной канцелярии супруги президента. Процесс разложения государства идёт полным ходом. При неисменяемом президенте граждане становились циниками и пессимистами. В стране явно усиливалось недовольство, начали появляться диссиденты. Если бы всё можно было вернуть лет на 20 назад, подумал вдруг Чаушеску, может, он не сделал бы таких явных ошибок. Очень разве мало пользы он принёс своему народу? Разве не он сумел полностью погасить весь иностранный долг, сделав Румынию одной из немногих стран в мире с полностью выплаченным национальным внешним долгом? Разве этого одного мало, чтобы потомки поставили ему памятник? Разве мало он заботился о процветании собственного народа, о его культуре, науке, здравоохранении? И такая черная неблагодарность людей. Впрочем, сам, став циником за годы своего правления, он и не ждал особых благодарностей от своего народа. При взаимном согласии они всего лишь соблюдали баланс интересов друг друга, и этого было вполне достаточно. А теперь вдруг начались эти события в Трансильвании, перекинувшиеся затем на Бухарест. Раздался еще один звонок, на этот раз звонил помощник. «В чем дело?» — спросил очень недовольным голосом Чаушеску. «К вам звонит генерал Стэн Кулеску, заместитель министра обороны. Товарищ президент, он просит срочно соединить его с вами». «Хорошо», — разрешил он. Тенкулеско был одним из самых образованных генералов румынской армии, владел пятью языками, был достаточно популярен в народе. "Товарищ президент!" раздался взволнованный голос генерала. В столице начались вооружённые столкновения. Сотрудники органов безопасности стреляют в безоружный народ. Люди начинают строить баррикады. В таких условиях возможны любые антиправительственные действия. Армен не может брать на себя ответственность за действия сотрудников секретата. Что вы предлагаете, спросил Чеушеску. Почему не начали стрелять, вдруг подумал он, и микрофоны на митинге так ни к стати не работали. Вам нужно покинуть Бухарест, твёрдо сказал вдруг генерал. Это единственно возможная и вынужденная мера. Других вариантов я не вижу, иначе восставший народ пойдет брать штурмом в ваше здание. Как он осмелел, — подумал Челшеску, — проклятый Горбачев. Это все его эксперименты. Но он ничего не сказал.